Глава 12. Три линии вероятностей. Владимир возвращался в замок. Ему стоило огромных усилий удержать Андрея дома. Молодой человек страдал от ревности к ведуну и боялся, что он все же отобьет у него милицию. Молодой граф Самбирский отказывался следовать голосу разума. Он считал, что на войне и в любви все средства хороши. Андрей даже подумать не мог, что у Владимира другая шкала ценностей. Для ведуна данное слово прочнее кандалов. Он никогда не променяет честь на любовь. И в этом сила и слабость Владимира. Знает ли милица о смерти бабушки? Кто ей рассказал, если знает? видун не переставал думать о девушке. Да я и в замок возвращаюсь только ради нее, чтобы любоваться издали. А за расследование взялся тоже ради нее. чужой невеста. Можно было бы сказать, невеста брата. Но, положа руку на сердце, какой он мне брат. Седьмая вода на киселе. Я о нём и его семье узнал только два месяца назад. Удружил дед, нечего сказать. А ведь знал, что так будет. Он всегда все знает. Знал и согласился. Зачем? Еще одно испытание, чтобы войти в клан? Или я сам себя накручиваю? Как бы то ни было, но девушка занимает непозволительно много места в моих мыслях. Надо очистить сознание и сосредоточиться на расследовании. Солнце уже клонилось к закату. Белоснежные вершины гор окрасились розоватым цветом. а Лес вокруг шелестел листвой в такт мерному покачивании ведуна в седле. Владимир расслабился. Такая езда стала убаюкивать. В сознание ведуна погрузилось в транс. Он находился между сном и явью. Подобное погружение на дороге было очень опасно. Ведун не мог следить за тем, что его окружало. Ночные дороги – не самое безопасное место для одинокого путника. Он никак не мог сосредоточиться на обдумывании дальнейших шагов в расследовании. И даже сейчас, вместо того, чтобы погрузиться в тайны вампира и войновичей, он рассматривал линии собственного будущего. А этих линий было множество. Но лишь две из них четкие и яркие. А значит, именно они наиболее вероятны при данном раскладе событий. А Владимир погрузился в первый вариант событий. Здесь он был вместе с милицией. Не выполнил данное обещание, отрекся от братства охотников, которому испокон веков принадлежала его семья. Забрал девушку себе, женился. Они вместе бродили по миру, истребляя нечисть. Богатство не заработали, детей не родили. Его клан отказался ему помогать, как предавшему идеалу братства. Выгнали с гулы жопой, а он был счастлив. Хотя и лишь наполовину. Иногда мечтал, что если бы возвратить время вспять, он бы отказался от милиции. Остался бы охотником братства, занял должность главы клана, который должен был занять за заслуги перед кланом и по праву рождения. Незавидно участь его ждала. При втором варианте событий он выполнил все данные обещания. Андрей женился на милиции, а Владимир получил высокую должность в братстве охотников. Обладал огромной властью и несметными богатствами, прожил долгую жизнь, но так и не женился. Что такое счастье, так и не узнал. Он жалел, что не бросил все ради любви. Не было бы дня, чтобы он не сожалел, что предал свою любовь. При любом развитии событий он будет несчастен. Но есть еще одна линия, более слабая, чем эти две, но наиболее заметная, чем остальные. Посмотреть ее очень сложно, но, возможно, если погрузиться глубже в транс. Только Владимир стал погружаться, как его грубо выбросили не только из транса, но и из седла. Конь встал как вкопанный, а всадник, не ожидавший такого подвоха от верного товарища, растянулся на дороге. «Ведун всегда был вооружен и очень опасен. Меч и арбалет приторочен к седлу, кинжал на поясе, в сумке собраны все нехитрые пожитки. Он хоть сейчас мог уехать во свояси, если бы не слово «ведуна». Но уже вступила в свои владения, а вместе с ней и ее вечные спутники. Нечисть разных мастей и калибров. От действительно натуральных порождений ада до банальных грабителей. А Владимиром заинтересовались промышлявшие в тех местах вампиры. Полёт из седла быстро вернул Владимиру чувство реальности. Вышкаленный конь, который не боялся нежить и не бросил хозяина в беде. Ведун не мог оказать серьезного сопротивления. До меча и арбалета ещё нужно было добраться. Одним кинжалом долго не продержишь оборону. На ведуна тихо из-за спины напала альпа. Бледно-синяя кожа, узкий рот с двумя парами белоснежных клыков. Когтистые лапы могли испугать кого угодно. На измождённое арахитичное тело девушки-вампира с волосами непонятного цвета надето голубое платье в цветочек. В ее выпученных алых глазах без век плескалась жажда. Альпа была голодна. Владимир спас верный конь и его величество случай. Иначе сейчас он лежал бы, разорванный острыми когтями разумного вампира. Сдержать еще одну атаку он не сможет. Нужно атаковать самому. Сейчас именно такой случай. Или пан, или пропал. Альпа слишком быстрый, выносливый и сильный. Единственная надежда на кинжал и быстроту реакции. Он еще раз мысленно поблагодарил себя, что не поскупился, и заказал кинжал из чистейшего серебра у надежного кузнеца. Он не только выковал кинжал, но и усилил его ронами которые нарисовал ведун. А Владимир вдохнул в кинжал жизнь. Эх, где наша не пропадала? Острый слух вампира уловил, как ведун вытаскивает кинжал. Альпа бросилась на человека и напоролась на серебро. Кинжал проткнул насквозь шею. Завизжав, она попыталась сорваться с кинжала, но Видон ей этого не позволил. Подозвав коня, ведун попытался достать меч. Альпа со остервенением извивалась на кинжале в четной надежде освободиться, но этим только ускорила свою кончину. Видон не пожалел ценную вещь и пригвоздил вампира к земле. Вытащив меч из ножен, он отрубил Альпе голову. Надо было бы сжечь нечисть, но ни сил, ни времени уже не оставалось. Обычно Альпы живут небольшими группами. От всей души Владимир надеялся, что это не тот случай, и на него напоролась одиночка. Сейчас нужно поскорее уносить ноги. Добравшись до замка, ведун, к своему удивлению, не обнаружил князя. А Владимир думал, что князь поселился в замке, но нет. Видимо, у него свои дела. Конечно, очень неразумно впускать в дом после заката. Но в этот раз такое разгильдейство было ему на нароком. Хозяйка дома! уточнил у слуги Видон. Молодая хозяйка у себя, а старая графиня уехала. Как интересно. Проводи меня в мою комнату и доложи моим прибытие к графине. Слуга довел гостя до комнаты, которую он занимал ранее, и отправился выполнять вторую часть поручения. А Владимир переодевался. Всю одежду придется выбросить. Она вся в пятнах от крови Альпы. Сейчас буснуть, время позднее. Да и устал он почти двое суток на ногах. Прошлую ночь не спал из-за похождений Андрея с утра смерти графини, а потом нелегкий разговор с дядюшкой. Великолепным завершением дня оказалось нападение вампира. А ведон списывал это на случайность: Альпы хоть и относится к разумным вампирам, но все же стоит на самой низшей ступени. Их разума хватает только на то, чтобы, надев женскую одежду, маскироваться под девушку. Управлять ими невозможно. Но, насколько ведон разбирался в нечисти. Если бы князь захотел его убить, то мог бы натравить Катакана, Бруксу или Носферату, вампиров, у которых присутствует разум. Есть разум, и есть и рычаги управления. Значит, эта встреча — просто случайность. Охотник на нечисть, как магнит, притягивает ее, где бы он ни находился. Ведь он забылся тревожным сном.